Глава 22. Космические беженцы Проснулся я в прекрасном настроении в собственной каюте и первым делом изучил показатели своего комара. Я по-прежнему кунг. Фух, от сердца сразу отлегло. Авторитет хоть и просел на 3 единицы до 120, но это было несущественно. Я опасался куда худших последствий от всей этой неприятной и скользкой истории со вселенским злом. Зато показатель известности вырос сразу на 7 пунктов. Я не ошибся, новость о появлении принца Гугу действительно вызвала большой интерес у жителей галактики, и сообщивший о возвращении кровавого принца свободный капитан Кунг Камар значительно повысил свою узнаваемость. Я осмотрел характеристики и навыки, в целом вырисовывался очень даже неплохой и на способный персонаж. Кунг Камар. Человек. Фракция Реликт.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 Параметры персонажа Очков здоровья 2786 из 2786 Очков выносливости 1986 из 1986 Очков магии 3716 из 3716 Переносимый груз 28 килограмм Известность 126 Авторитет 120 Навыки персонажа Электроника 108, взята первая специализация, сканирование 86, картография 94. Космолингвистика – 117, взята первая специализация. Ружье – 70, минералогия – 61, средняя броня – 106, взята первая специализация. Зоркий глаз – 115, взята первая специализация. Меткость – 57, целеуказание – 74, ощущение опасности – 150, взята первая специализация. Внимание, возможен выбор второй специализации к навыку. Псионика. 143. Взята первая специализация. Ментальная сила. 150. Взята первая специализация. Взята вторая специализация. Управление механизмами. 123. Взята первая специализация. Мистицизм. 95. Телекинез. 64. Обучение. 53. Дезориентация. 43. Внимание, имеется 12 нераспределенных очков навыков. 12 свободных очков стоило скорее вложить, поскольку первые из них были получены почти сутки назад и вскоре уже могли сгореть в случае внезапной смерти. Что усилить? Конечно, псионику, это первоочередной мой навык, мое основное оружие и рабочий инструмент. Поэтому сразу шесть очков вложил в псионику, повысив умение до 150 уровня. После выскочившего предложения выбора второй специализации к навыку, я даже не задумывался, поскольку давно для себя уже всё решил. Конечно же, умение работать в ментальной связке. Теперь Герт Суэтан Лаваррес будет способна полноценно участвовать в моих атаках. Да и я тоже смогу поддерживать маленькую волшебницу своей силой. Если же удастся отыскать и вернуть мастера зверей Валерии, которая также обладала навыком псионика выше сотого уровня и специализацией к нему ментальная связка, наша тройка магов и вовсе станет несокрушимой. Пожалуй, даже с иерархом реликтов тогда уже можно будет попробовать потягаться. Затем я вложил 5 свободных очков в навык мистицизм, повысив это умение до сотого уровня. Первую специализацию к навыку мистицизм я тоже давно присмотрел. Увеличение максимального количества очков магии на 20%. Объем маны сразу же вырос до 4586 очков. Отлично! Да, я теперь просто чудовище по части магии. Мало кто из магов мог похвастаться такими резервами очков магии. А в противостоянии волшебников именно запас маны зачастую решал исход сражения. Ну и два оставшихся очка вложил в картографию. Навык очень полезный. Вот только прокачивался он в последнее время как-то слишком медленно. Я уже устал ждать возможности выбора специализации, хотя там были очень даже интересные варианты. А вот вторую специализацию к навыку ощущения опасности я выбирал долго. Все казалось нужным. И конкретизация угрозы, и увеличение времени предупреждения, и автоматическая реакция персонажа для возможности устранения угрозы смерти. Я остановил свой выбор на увеличении времени. Лишние пары секунд на подготовку всегда пригодятся». Закрыв вкладку с характеристиками, я активировал умение сканирования и осмотрел отобразившиеся на мини-карте результаты. На фрегате «Паладин Тамара» все было спокойно. Болтающегося под маскировочным щитом Герт Гугу уже убрали, как и свернули уже гравитационный погрузчик. Реликта по-прежнему на борту не было. Я уже не сомневался, что с Герт Урги попу Урги в реальном мире что-то случилось. Время пребывания в реальном мире у него истекало, и если техник реликтов не объявится в ближайшие пару-тройку суток, придется официально объявлять его погибшим. На мостике дежурил Дмитрий Желтов. Бойцы абордажной команды активно тренировались в спортзале. Оба инженера находились в мобильной лаборатории реликтов и разбирали неработающего большого охранного дрона реликтов. В работе им помогал один из кирсанов. Маленькая волшебница Герт Сойатан трудилась на камбузе вместе с поваром-ассасином Амати Кусь, готовя команде звездолета обед. Медик Герт Маула Мяса принимал у себя в медцентре пациента Вашу Тушиха. Похоже, делал громадному Гэгху инъекции лечебных нанитов для скорейшего заживления костей обеих ног. Дриада Нефертиси уединилась в своей мастерской со вторым пилотом Сандуном, пока муж Кислый занимался вместе с остальными бойцами в тренажерном зале. Непорядок, конечно, хотя иного поведения едва ли можно было ожидать от любвиобильной провокационно полураздетой NPC-дриады, черпающей силы и вдохновение от заинтересованных взглядов и мужского внимания. Подсматривать за эротическим шоу я не стал, свернул мини-карту и переключился на вкладку финансов. С Гертулина Тар я уже рассчитался, как и со многими поставщиками. Но теперь мне нужно было понять, сколько же смогу выделить своему первому советнику Герт МакПиу на развитие фракции «Реликт». Взглянул на баланс счета, и брови у меня полезли на лоб. За последние два УММИ, кроме списания 10 крипто за обслуживание мультивалютного счета, произошло два огромных поступления средств. 150 миллионов кристаллов от Улия Тинтары с припиской «За отлично выполненное задание». Готовы предложить кун Камару новую работу. Тут меня даже передернуло. Нет, хватит, никаких больше контактов с космическими мафиози. Вторая сумма поступила из системы Шихарса, родного мира расы Гекхо. 45 миллионов кристаллов. Именно в такую сумму, видимо, правитель Гекхо, Кронг Давайшпир, оценил разрешение конфликта с мейлонской расой. Я смотрел на положительный баланс в 237 миллионов, и от волнения у меня даже сердце готово было выпрыгнуть из грудной клетки. Такие деньжищи! Это же линкор с полным вооружением для Земли! Или сразу три штурмовых крейсера! Хотя, хоть космический флот моей родине и был необходим, важнее было обеспечить защиту самой планеты Земля. Имеющейся суммы вполне хватало на покупку трех генераторов защитного поля. Еще и остаться должно было миллионов двенадцать кристаллов. Для включения планетарного щита нужно было как минимум восемь генераторов. Для полноценной же устойчивой защиты требовалось двенадцать. Вместе с тремя возможными для покупки выходило уже девять. Прекрасная новость. Если эти девять генераторов будут построены в срок, с наскока мою родную планету будет уже не взять. Даже линкором противника потребуется несколько суток на то, чтобы уничтожить планетарный щит. За это время помощь от сюзеренов могла успеть подойти. Да, решено. Трачу деньги на покупку трех генераторов планетарного защитного поля. Теперь нужно было договориться о покупке и доставке всего необходимого. И я по громкой связи вызвал свою компаньонку Герту Линетар. Торговка явилась в отличном расположении духа, даже напивала себе что-то под нос. Но первым в приоткрытую дверь влетел пулеметчик Тим Каву. Разгоряченный после тренировок в тренажерном зале, он со всех ног примчался, едва услышал появление капитана на корабле. Извинившись перед Улинетар, Тим Каву первым вошел в каюту, а затем еще и закрыл двери перед опешившей от происходящего первой помощницы капитана. Такое поведение было крайне нехарактерным для крупного и мускулистого, но достаточно застенчивого в общении с другими членами команды, представителя магократического мира. Должно было произойти нечто из ряда вон выходящее, чтобы Тим Каву так спешил поговорить со мной. Почтительно опустившись на одно колено перед магом-правителем, житель магократического мира доложил. Соправитель Камар Лафин, генерал Уитака просил передать для вас срочное сообщение. Ситуация на комете Унтау критическая. Обещанного Гекху подкрепления нет уже в которые сутки. Последние 800 бойцов армии Земли ведут неравный бой против 70 тысяч охранников подледного храма. Правитель второй директории клянется, что делает все возможное и невозможное, но сообщает, что не сможет удерживать позиции более двух УМИ, после чего последние бойцы армии Земли падут, и десантная операция закончится полнейшим провалом. Генерал просит у Кунга Земли помощи, причем срочной. После этих слов Тим Каву выпрямился, открыл двери, еще раз извинился перед Гертулина Тар и поспешил вернуться к занятиям с другими бойцами абордажной команды. Моя компаньонка проводила члена команды удивленным взглядом, после чего прошла в капитанскую каюту и уселась в кресло. Не спрашивая моего разрешения, сама плеснула себе апельсинового сока в свою двухлитровую кружку, которую так и не забрала с прошлого своего визита в мою каюту, и проговорила с удовлетворением в голосе. «Капитан комар все прошло лучше некуда». Все лидеры великих космических рас единогласно проголосовали за то, что принца Гугу нужно передать местным властям. За Герт Гугу уже прибыл катер с планеты, и мы избавились от этого опасного пассажира. У меня рост известности случился сразу на три единицы, и даже авторитет повысился до 40 Так, глядишь, и до Лэнга однажды дорасту. Признаться, о таком я даже и не мечтала». Я не стал огорчать свою подругу и сообщать, что новый ранг ей не светит до тех пор, пока она состоит в моей фракции «Реликт», поскольку во фракции имеется игрок с намного большими показателями известности и авторитета. Вместо этого поинтересовался новостями. Женщина с готовностью принялась рассказывать. Основная новость, которую транслируют по всем информационным каналам, мили и Фаты потерпели сокрушительный разгром в системе «Апри-У», «Композит» просто стер их 8 флот вместе с 4 -м. Потери «Своры» составили более 6000 звездолетов, причем были уничтожены все линкоры и планетарные разрушители. В новостях говорят, что «Кронклаа» приказал казнить адмиралов за этот провал. А самое важное, у «Своры» не осталось в центральных системах крупных флотов, которые могли бы остановить наступление «Композита». Второй флот сильно потрепан, третий отступил без боя, бросив на произвол судьбы миллиарды миллифатов. И пока основная армада сворами Лейфатов во главе с самим Кронгом Лао не вернется с окраин космоса, звездные системы сворами Лейфатов попросту некому защищать. Композит занимает систему за системой, не встречая серьезного сопротивления. В новостях из сворами Лейфатов царит паника. Все, кто может, пытаются любыми способами эвакуироваться подальше от войны. Информация была очень тревожной. Мелиефаты терпели поражение за поражением, сдавая захватчиком из другой галактики свои густонаселенные и промышленно развитые звездные системы. Да еще и потеряли значительную часть своего боевого флота и полностью отдали инициативу врагу. Если Трилы не вступят в войну, я не видел силы, способные остановить композит. А не хотят ли Мелиефаты в таких условиях заключить мир с Гекхо? Поинтересовался я, но торговка ответила отрицательно. Не слышал о предложении мира. Наоборот, на фронте прошли серьезные бои, и третий ударный флот Кунг-Вайт-Шишиша оттеснил пятый флот Своры, начав осаду планет в звездной системе Рия. Потери с обеих сторон были весьма существенными, так что Кунг-Вайт-Шишиш ограничился лишь осадой Рия, не став двигать корабли дальше. Не мне, конечно, судить, но контрнаступление моей расы, похоже, застопорилось. К тому же правитель Гэгхо Кронг Д.В. Шпир перебрасывает все силы в системы, наиболее близкие к наступающему композиту, и Кунг Вайт Шишиш -Шиш едва ли получит подкрепление для своего флота. Логичным было бы в таких условиях заключить перемирие и объединиться против общего врага из другой галактики, предположил я. На что торговка ответила, что такого не будет. Кунг-Вайт-Шишиш отличается изрядной упертостью и будет продолжать войну, пока перевес на фронте на его стороне, и под его командованием остается достаточно боевых звездолетов. Потому как потерять половину флота и не получить ничего взамен для его карьеры военного – смерти подобно. Есть еще сразу три новости, капитан. Помнишь, мой родственник обещал выяснить, куда улетела твоя подружка Валерия Урла? «Так вот, я получил от него сообщение, что девушку и её пантеру видели в космопорте планеты Шихарса. Валерий там взяла билет до Понти-4, это космическая станция в граничной с синдикатом Гильвары звёздной системе. Пассажирский лайнер с твоей знакомой прибудет в Понти-4 через трое суток». Весьма интересная новость, и я поблагодарил Улине за информацию. Похоже, Валерий Урла возвращалась на родину на карантинную планету системы Дзета-Жнеца. Ну или куда-то в тот район галактики». Перехватить и вернуть внезапно сбежавшую из команды Валерии мне бы очень хотелось. Тайли Канка очень нужна мне, была как опытный псионик с уникальными способностями, и я очень рассчитывал на её поддержку. Ну и чего скрывать, как симпатичная подруга она мне тоже была нужна. Хотя в свете последних событий с Айни я, признаться, не очень-то представлял, как эти девушки смогут ужиться. Ещё генерал и Куитака искал возможности поговорить с тобой, передал, что это важно. Я кивнул и подтвердил, что Тим кого уже сообщил мне эту новость. Так вот чего он примчался, словно ошпаренный. Весело загудела женщина Гэгхо и плеснула себе еще сока из кувшина. Ну и последняя новость, капитан комар Мой муж прислал сообщение, что казнен еще один из людей-заложников, захваченных на Поко-Поко. Это сказала та самая девушка, через которую похитители ведут переговоры труп она своими глазами не видела но эту информацию ей сообщили друзья из числа заложников с которыми похитители девушки разрешили увидеться и кстати информация к размышлению все похищенные люди находятся в клане при 7865 я встрепенулся наконец-то появилась ниточка которая может прояснить всю эту запутанную ситуацию с захватом заложников на поку-поку выяснила что это за клан «Конечно. Глава неизвестен, как и численность, но клан создан буквально на днях. Офис зарегистрирован на станции Поко-Поко. Род деятельности прописан как сдача верткапсул в аренду. И я так понимаю, что без ведома администрации станции провернуть такое невозможно. В их собственности находятся все помещения и верткапсулы станции, и абы с кем они не стали бы подписывать договор. Однозначно, владельцы Поко-Поко знакомы с похитителями людей. Я нехорошо сузил глаза». Если владельцы пиратской станции стоят за похищением людей Земли, они страшно пожалеют об этом. «Улина, требуется твоя помощь. Скажи, есть же наверняка у Гэгхо кланы наёмников, выполняющих грязную работу. Мне нужна проверенная группа с серьёзной репутацией, имеющая хотя бы 200 хорошо подготовленных бойцов, готов оплатить контракт с ними». Улина ненадолго задумалась, затем осторожно ответила. Кланы наемников у ГЭКХО, конечно, есть, но 200 бойцов, пусть даже самых высокоуровневых, не захватят космическую станцию. Там тысячи охранников, боевые роботы и защитные системы, да и базирующиеся на ПОКО-ПОКО многочисленные пираты и контрабандисты тоже встанут на защиту владельцев станции. Я не требую от группы наемников захватить станцию. Их задача всего лишь хотя бы на четверть уме внести хаос в работу диспетчеров и позволить пристыковаться к Поко-Поко десантным кораблям. Остальную работу сделают люди. Как думаешь, 50 тысяч отборных бойцов хватит? Как понимаю, ты говоришь про армию Земли. Вот только разрешит ли Кунг Вайтшишиш убрать с фронта подчиняющуюся ему армию? Я что-то сомневаюсь. Люди сдерживают Вунтао крупные силы мелиефатов, что позволяет флоту Гекхо чувствовать себя более свободно. Кунг послал людей на убой в качестве пушечного мяса. Обещал поддержку и регулярный подвоз подкреплений, но бросил без снабжения и пополнения. Через два Умми, если срочно не вмешаться, все будет кончено. И едва ли провальная десантная операция поднимет авторитет Кунг Вайтшишишу. Так что я поговорю с командующим флотом. Возможно, удастся его переубедить, особенно если милифаты пообещают направить высвободившиеся силы на войну с Композитом, а не против Гекхо. Я хотел подробнее рассказать компаньонке о своем предложении, но выскочившее игровое сообщение отвлекло мое внимание. Внимание! Лидер клана Туш Лаймы, Лэнг Торишхе, предлагает объединение с фракцией Реликт на следующих условиях. Клан Туш Лаймы в полном составе вливается в состав фракции Реликт, Реликт предоставляет территорию для переселения членов клана. Вы согласны на это предложение? Да? Нет? Туш лайма Судя по названию клана, это были какие-то Гекхо. Я поинтересовался у Гертулина Тар, что ей известно о клане с таким названием. Женщина Гекхо задумалась, даже включила на ладонник и поискала информацию. Небольшой клан звездных торговцев, скорее даже грузоперевозчиков. Много тонгов назад, после предпоследней войны со Сворой, оказались в зоне оккупации милиефатов не стали бросать свои имущество и приносящие неплохие доходы бизнес, отказались перебираться на территорию Гекхо. Вместо этого приняли новые порядки и продолжили свою деятельность уже как составная часть своры. В справочнике указано, что численность клана Туш-Лайма чуть больше 7000 Гекхо, во владении 3 космических контейнеровоза и 5 фрегатов сопровождения. А к чему был задан этот вопрос, Камар? Эти Гекхо просятся в состав моей фракции «Реликт» и ищут спокойное место. Видимо, прижали их мелиефаты во время войны с Гекхо, подозревают в сотрудничестве с врагом и не дают работать. А может, даже попробовали экспроприировать звездолеты. Сама же сказала, что в своре царит паника, и мелиефаты любыми способами ищут возможности улететь подальше от наступающего композита. Контейнеровозы торговцев в случае необходимости возможно использовать и для эвакуации гражданского населения. Да и военным своры нужно обеспечивать снабжение. Так что желание отобрать эти корабли у Гекхо вполне объяснимо. Похоже на правду. Я слышала, что Свора скупает и даже отбирает силой гражданские корабли для нужд своих военных. Странно только, что клан Тушлайма не пробует договориться с Гекху о возвращении. Опасаются, что им будут не рады после того, как они предали родину и согласились работать на врага? Видят в тебе более спокойного и успешного покровителя? Но что ты решишь, капитан? Я думал совсем недолго и криво усмехнулся, определившись с выбором. Мне их давнее решение бросить Гекхо и вступить в свору признаться до да лампочки. А вот 7000 игроков фракции нужны. Да и три космических грузовика, которые смогу использовать в своих интересах, очень даже пригодятся. Особенно это будет актуально, если Кунг Вайт Шишиш откажется предоставлять свои десантные корабли для армии Земли. Так что беру этих беженцев под свое крыло.